Глава 20. Ирина очнулась в полной темноте и не сразу поняла, где находится. Точнее, совсем не поняла и жутко испугалась. Резко села и попыталась осмотреться, но смогла разглядеть только окно примерно в метре. Обхватила себя руками, чтобы сдержать дрожь, сотрясавшую все тело, и попыталась вспомнить, что было до этого. Но последнее, что отпечаталось в мозгу, как она ехала по кружному шоссе к дому матери. Неужели Потапов все-таки добрался до нее? Несколько раз глубоко вздохнув и медленно выдохнув, Ирина старалась успокоиться и подумать. Если ее не убили сразу, то вполне возможно и не собираются убивать, а значит, ей шанс выбраться. Надо только понять, куда она попала. Ирина тщательно обшарила пространство вокруг себя, но не обнаружила ничего интересного. Ни сумки, ни телефона, ни, конечно же, ствола. Глупо было бы, но лежала она явно на кровати, вполне комфортной, и не была связана, что тоже придавало оптимизма. Немного привыкнув к темноте, Ирина осторожно поднялась на ноги и подкралась к окну. Сквозь тонкий тюль внимательно осмотрела территорию. Она явно находилась в загородном доме с внушительным забором, камерами и собаками в дворе. Еще заметила, как по территории прогуливается пара людей с автоматами, а это значило, что охраняли ее тоже неслабо. Жесть какая-то. Надо срочно что-то придумать. Но пока, как назло, ни одной годной мысли в голове не появилось. Только тревога и переживания за сына. Как он там? С ним охрана Стаса, но все равно при желании можно... Продолжить цепочку рассуждений Ирина не смогла. Слишком страшно. Закрыла лицо руками и судорожно вздохнула. Только не плакать, не сейчас. Нужно думать, как выбраться из этого места. Стас наверняка уже все знает и, скорее всего, ищет ее. «Найдет. Обязательно найдет. Для него нет ничего невозможного». Дверь за спиной открылась, пуская полосу света по комнате. Ирина вздрогнула от неожиданности и обернулась. Вжалась в подоконник и крепко обхватила себя руками, чтобы не поддаться панике. В конце концов, она сотрудник полиции и может за себя постоять. Ведь может? Да ни хрена она не может. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, а зубы застучали ему в такт. Мужчина двинулся к ней, но внезапно остановился. Ирина не видела четко его действий, но по очертаниям смогла разобрать, что он около стола. Что-то поставил и налил в бокал. Поднос с едой? Ее что, еще и кормить собираются? Это совсем не укладывалось в голове. Выполнив все, что задумал, мужчина собрался уходить. «Постойте — Постойте! — крикнула Ирина инстинктивно и осеклась. Мужчина остановился и замер, словно стукан. Вы знаете, кто я? — Начала издалека, пытаясь выведать хоть какую-то информацию. Он кивнул, но не проронил ни слова. «Кто организовал мое похищение и зачем?» Мужчина покачал головой, давая понять, что ответа она не получит. «Хорошо. Кто у вас главный? Можете отвести меня к нему?» Он вновь покачал головой и, не оборачиваясь, пошел за дверь. В комнате опять наступила темнота. Ирина судорожно вздохнула и начала нетерпеливо исследовать пространство в поисках источника света. Ей повезло, почти сразу нашелся выключатель. Она щелкнула по нему и комнату залил яркий свет, от которого пришлось зажмуриться на несколько секунд. Привыкнув к освещению, внимательно осмотрелась. Ничего страшного в глаза не бросилось, и никаких ответов на многочисленные вопросы не нашлось. Совершенно обычная обстановка – шкаф, кровать, тумбочка, кресло и журнальный столик а еще дверь, по-видимому, ведущая в ванную комнату. Обхватив себя руками, Ирина растерла затекшие от напряжения плечи и начала ходить из угла в угол. Надо было срочно что-то предпринять. Надо как-то выбраться отсюда или хотя бы дать о себе знать. Но как? Кто это устроил? Потапов? Урод! Если с головы ее сына упадет хоть один волос, Ирина готова была убить его собственными руками. Детский виск раздался внезапно и оглушил. Сердце ушло в пятки, а дыхание застряло в горле. Ирина замерла, не смея пошевелиться. Без труда узнала голос сына. Не зная, что предпринять, бросилась к окну. Ожидала увидеть полный трэш, но когда лихорадочный взгляд выхватил детскую фигурку, замерла в немом изумлении. Сын свободно бегал во дворе дома и играл в снежки с каким-то мужчиной. Все происходящее не поддавалось логике. Не веря своим глазам, Ирина потерла их пальцами и вновь посмотрела на улицу. Но ничего не изменилось. Пашка слепил очередной снежок, и Бойко кинул его в сторону. Пребывая в легком шоке, она отстранилась от окна и направилась к двери. Толкнула ее и к величайшему изумлению обнаружила, что та не закрыта. Какой-то бред. Может быть, сон? Ирина хмыкнула своим мыслями и вышла из комнаты. Никого в коридоре не было. Никто не охранял ее и не удерживал силой. Она беспрепятственно спустилась. Никто не вышел и не остановил ее. На вешалке заметила свою шубу, накинула ее и вышла из дома. «Ирочка, проснулась уже?» Она вздрогнула, услышав голос мамы, и обернулась на звук. Та сидела за столом на террасе и пила чай. «Мама?» Ирина вконец растерялась, не зная, как реагировать на весь этот хаос. «Но как? Кушать будешь?» «Нет, спасибо», — пробормотала она и вышла на улицу, чтобы найти сына и еще раз убедиться, что с ним все в порядке. «Паш!» крикнула Ирина, сделала несколько шагов по снегу и остановилась в нерешительности. «Мам, я здесь!» Сын появился из-за угла. Подбежал к ней весь запыхавшийся, с раскрасневшимися от мороза щеками. «Мы с Дамиром в снежки играем!» «Кто такой Дамир?» Она крепко обняла сына и облегченно выдохнула. С ним все было в полном порядке. «Дамир – это я!» Мужской бас раздался за спиной. Ирина инстинктивно обернулась на звук. «Добрый вечер, Ирина Сергеевна!» «Мы знакомы?» – она подозрительно прищурилась, вглядываясь в лицо двухметрового бугая. Не могла припомнить, чтобы видела его раньше. «Теперь да», – он добродушно улыбнулся, обнажая ровные белые зубы. Чем дальше, тем больше вопросов появлялось у Ирины. Все происходящее просто не вписывалось ни в одни рамки, и ей нужны были ответы, чтобы не сойти с ума от неизвестности и неопределенности. «Может быть, вы мне объясните, что здесь происходит?» С нажимом спросила она, очень надеясь на положительный ответ. «Я уполномочен ответить лишь на некоторые ваши вопросы, но далеко не на все». С готовностью согласился Дамир. «Паш, беги к бабушке». Ирина чмокнула сына в щеку и потолкнула в сторону дома. Она чай налила, а мы пока поговорим. «Ну, мам!» – законючил Паша, уходить не хотелось совершенно. «Быстро, я сказала!» – рыкнул на него. Сын насупился на к дому. «Напрасно вы так! Мы же только разыгрались!» философски заметил Дамир и указал на тропинку между елками, чтобы прогуляться. «Можно я сама буду решать?» Раздраженно огрызнулась Ирина и пошла вперед. Понимала, что не права, но нервы и так были на пределе. «Конечно!» — улыбнулся он, внимательно наблюдая за ней. Несколько метров прошли в полной тишине, пока Ирина обдумывала, как построить диалог и какие вопросы задать. «Что я и моя семья здесь делаем?» отдыхаете мы заложники не совсем дамир вновь улыбнулся вы можете свободно передвигаться по территории но покидать ее нельзя как нельзя и пользоваться средствами связи никаких контактов с внешним миром то есть вы похитили нас чтобы мы отдохнули уточнила ирина на всякий случай в очередной раз понимая что ничего не понимает примерно так но это же идиотизм резонно заметила она так просто не бывало Никто не похищает людей, чтобы изолировать от внешнего мира. Бред. Это с какой стороны посмотреть? Что вы меня дурите? Не сдержавшись, возмутилась Ирина. Объясните немедленно, почему вы удерживаете нас здесь? Мы просто выполняем приказ. Да мир был спокоен и благожелателен. Ни агрессии, ни злости, лишь мягкая улыбка на губах. Это тоже дико раздражало. Чей? Этого я вам сказать не могу. А кто может? «Главный». «Отлично. Ведите меня к нему». Ирина остановилась и уперла руки в бока, решительно настроившись прояснить ситуацию немедленно. «Здесь и сейчас». «Не могу». Дамир с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. «Почему?» «Его здесь нет». «Это Потапов?» Она уверенно продолжала допрос, пытаясь выведать хоть что-то полезное, но собеседник явно был хорошо подготовлен и держал глухую оборону. «Не могу ответить». «Тогда передайте ему, что я очень хочу с ним встретиться лично». «Конечно». Получив ответ, Ирина развернулась и направилась в другую сторону, к сыну и маме. «Ирина Сергеевна», – окликнул ее Дамир. «Что?» Она остановилась и обернулась к нему. «Здесь вам ничего не угрожает. Вы под надежной защитой. Мы можем договориться, что вы не будете саботировать нашу работу». «Вы имеете в виду, не сбегу ли я?» «Ну да». «Не могу вам этого обещать», – фыркнула Ирина и назидательно добавила. «Но встречи с вашим главным дождусь, так уж и быть». Семейный ужин в спокойной обстановке. Ни телефона, ни других средств связи, только живое общение. Сын увлеченно рассказывал о своих успехах, о девочке, с которой познакомился. Мама тоже делилась последними новостями. Ирина с наслаждением слушала их и ловила себя на мысли, что давно мечтала о подобном. Просто побыть с близкими, никуда не спешить, ни о чем не думать. Просто хорошо и спокойно. Но до конца расслабиться не получалось. Ее напрягало ощущение неволи. Как бы то ни было, они всего лишь заложники. Но им Ирина об этом не сказала. Они думали, что просто приехали отдохнуть в дом, который она сняла. Пусть так и будет. После ужина мама помыла посуду и ушла спать. А Ирина с сыном решили посмотреть фильм. Хоть интернета и не было, но фильмотека оказалась огромной. Паша выбрал трансформеров, а Ирине было абсолютно все равно, что смотреть, лишь бы отвлечься от тягостных мыслей. Она смотрела в телевизор, но совершенно не следила за сюжетом. Мысли ее были очень далеко. Ирина понимала, что связана по рукам и ногам и ничего не может сделать. Оставалась одна надежда на Стаса. Он обязательно во всем разберется. Обязательно найдет ее и вытащит из этой странной тюрьмы. При мысли о нем приятно задрожало в груди. Вспомнился их последний поцелуй, и сердце наполнилось волнительным трепетом. Ирина закусила губу, чтобы сдержать шумный вздох. Это ужасно, но оно отзывалось на Стаса. Она думала, что больше никогда не ощутит всей этой прелести, когда перехватывает дыхание, а ладони становятся влажными. Когда сердце срывается в галоп только лишь от голоса, когда тело дрожит в предвкушении от одного прикосновения. Но он доказал обратное. Как ему это удалось, оставалось загадкой. Когда это случилось? Когда она перестала видеть в нем врага и обратила внимание, как на мужчину? Все это прошло незаметно и стало полной неожиданностью. Но самое страшное, что Ирина совершенно не представляла, что со всем этим делать дальше.